Глава 25. Мрачный дом Острога с часовым и фонарем под воротами, Несмотря на чистую белую пелену, покрывавшую теперь все, и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более чем утром,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 и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчас же начал через них людово делать ему. Насколько человек построен замок? спрашивал англичанин. Сколько заключенных? Сколько мужчин? Сколько женщин? Детей? Сколько? «Каторжных, сильных, добровольно следующих, сколько больных!» Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель, и за ним, повязанная платком в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелое чувство я жить хочу хочу семью детей хочу человеческой жизни мелькнула у него в голове в то время как она быстрыми шагами не поднимая глаз входила в комнату он встал И ступил несколько шагов ей навстречу, И лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, Пальцы ее судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза. «Вы знаете, что вышло помилование?» — сказал Нехлюдов. «Да», — надзиратель говорил. «Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться где хотите. Мы обдумаем». Она поспешно перебила его. Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет? Туда и я с ним. Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на них Людова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед, приготовив все то, что она скажет. «Вот как!» — сказал Нехлюдов. «Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила?» Она испуганно остановилась и поправилась, чтобы я при нем была. «Мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?» «Одно из двух. Или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня» и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном, подумал людов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет. «Если вы любите его, — сказал он, —